Элиза поджала губы и ничего не ответила. «Гордость предшествует падению», — сказала она потом. «Гордость предшествует падению». «На мой взгляд, нас это не касается», — сказал он. «Падать нам некуда». «Я не считаю себя хуже кого-нибудь», — объявила она с достоинством. «И с кем угодно держусь, как с сровней». «Бог мой», — сказал Бен своему ангелу, — «тебе ведь не с кем держаться». — Что-то я не видел, чтобы твои почтенные братья или их жены навещали тебя. — Это была правда. И ранящая правда. Элиза поджала губы. — Нет, мама, — продолжал он после паузы, — ни ты, ни старик никогда не интересовались, чем мы занимаемся, если на этом, по вашему мнению, можно было сэкономить хотя бы цен другой. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — ответила она. — Ты говоришь так, словно мы богачи. «Нищим выбирать не приходится?» «Бог мой!» — горько засмеялся он. «Вы со стариком любите изображать из себя неимущих, но ведь у тебя полный чулок денег». «Я не понимаю, на что ты намекаешь?» — сказала она сердито. «Нет». После угрюмой паузы начал он со своего обычного отрицания. «Сколько людей в городе, у которых нет и пятой доли того, что есть у нас, а получают они от этого вдвое больше». — У нас у всех никогда ничего не было, но я не могу смотреть, как малыш превращается в уличного мальчишку. Наступило долгое молчание. Элиза сердито штопала носок, то и дело поджимая губы, балансируя на грани между спокойствием и слезами. — Не думала я, — сказала она после длинной паузы, и на ее губах затрепетала горькая, обиженная улыбка. — Не думала я... что когда-нибудь услышу от собственного сына такие слова. «Поберегись!» — грозно намекнула она. «Грядет день расчета, и его не избежать, не избежать, и тебе втройне воздастся за твое противоестественное...» Ее голос перешел в слезливый шепот за твое противоестественное поведение, и она легко начала плакать. «Бог мой!» — ответил Бен, отворачивая худое, сердитое, горькое, шишковатое лицо к своему слушающему ангелу. «Нет, только послушай!» Элиза видела Алтамонт не как совокупность стольких что холмов, зданий и людей. Она видела его как гигантский земельный план. Она знала историю каждого ценного участка, каждого дома. Кто его купил, кто его продал, Кому он принадлежал в 1893 году и что он стоит теперь? Она внимательно наблюдала за приливами и отливами уличного движения в разные часы дня. Она знала точно, через какие именно перекрестки проходит больше всего людей за сутки или за час. Она чутко замечала любую болезнь роста молодого города, измеряла из года в год его рост во всех направлениях, и выводила из всего этого наиболее верное направление его будущего расширения. Она критически оценивала расстояние, немедленно обнаруживала, что там-то и там-то избранный путь к центру неоправданно извилист, и, проводя взглядом прямую линию сквозь дома и участки, она говорила, «Тут когда-нибудь пройдет улица». Ее представление о земле и населении было ясным, конкретным и простым, В нем не было ничего научного, но мощь и прямолинейность его были поразительны. Инстинкт подсказывал ей покупать дешево там, куда потом придут люди, не в закоулках и тупиках, а на улице, ведущей к центру, на улице, которая потом будет удлиняться. И ее мысли сосредоточились на Диксиленде. Он находился в пяти минутах ходьбы от главной площади. на тихой крутой улочке, где в небольших домах или в пансионах жили люди среднего достатка. Диксилент представлял собой большой, дешевый деревянный дом, состоявший из 18 двадцати наполненных сквозняками комнат с высокими потолками. Вид у него был бесформенный, расползшийся, хаотичный, а цвет — желто-грязный. Приятный зеленый двор, обсаженный молодыми крепкими кленами, Был не очень широким, но зато длинным. Сторона участка, выходящая на улицу, составляла 120 футов, а вниз по косогору он тянулся на 190 футов. Элиза, повернувшись к центру города, сказала, «Вон там, сзади, когда-нибудь проведут улицу». Зимой ветер воющими порывами забирался под юбки Диксиленда. Задняя часть дома была приподнята над землей и опиралась на мокрые столбы из выщербленного кирпича. Его большие комнаты обогревались с помощью небольшой топки, которая, когда в ней разводили огонь, наполняла комнаты первого этажа сухим расслабляющим жаром, а в верхней посылала жидкое, негреющее излучение. Дом продавался. Его владельца, пожилого джентльмена с лошадиным лицом, звали преподобный Веллингтон Ходж. Он удачно начал жить в Алтамонте в качестве методического проповедника, но попал в беду, когда к служению Богу воинств присоединил еще и служение Джону ячменное зерно. Его евангелическая карьера оборвалась в одну темную зимнюю ночь, когда улицы безмолвствовали в густых хлопьях валящего снега. Веллингтон в одном теплом нижнем белье выбежал из диксилента в два часа утра, совершил безумный марафонский бег по городским улицам, провозглашая пришествие Царствия Божия и изгнание сатаны, и закончил его, задыхаясь ноликуя на ступенях почтанта. С тех пор он с помощью жены добывал скудное пропитание, открыв пансион. Теперь его силы истощились, он был опозорен, и город стал ему невыносим. Кроме того, стены Дикселенда внушали ему ужас. Он чувствовал, что своим падением обязан зловещему влиянию дома. Он был впечатлителен, и многие места в его владениях стали для него запретными. Угол длинной веранды, где однажды на заре повесился кто-то из его жильцов, половица в холле, где упал чахоточный, у которого из горла хлынула кровь, комната, где перерезал себе глотку старик. Он захотел вернуться в родные края, в страну быстрых лошадей, гнущейся под ветром травы и хорошего виски, в Кентукки. Он был готов продать Диксиленд. Элиза поджимала губы все более и более задумчиво и все чаще и чаще, отправляясь в город, шла по Спринг-стрит. «Этот участок когда-нибудь будет стоить дорого», — сказала она Ганту. Он не стал возражать. Внезапно он ощутил невозможность противостоять неумолимому, неутолимому желанию.